406. -е. Матерь огня йоги Из секреции человеческого организма слюна обладает особым свойством насыщаться психической энергией человека. Она может быть целебной или ядовитой, в зависимости от характера энергии. Каждое настроение, чувство или мысль способствует этому насыщению. Качества духа яра отражаются на ее составе. Высокочастотное фотографирование могло бы дать яркие доказательства различного состава слюны у разных людей и зависимость этого состава от внутреннего состояния человека. Обратите внимание, как действуют болезни на этот состав. Эта область в свое время составит обширный отдел научных исследований. Свойство секреции организма подлежит изучению.